И чем больше пытались понизить голос, тем больше гудел ночной воздух, а река каким-то странным образом усиливала звуки. Бармакар показал рукой на плотников, орудовавших топорами. При свете костров они казались очень ловкими очень сильными. Ганогет обратил внимание на плоты, которые вязались не на реке, а прямо тут же на берегу. Строились плоты на протяжении многих стадий, были бревна и особенно мощные. «Для чего они?» «Мне Рутта пояснила», — сказал Бармакар. «Где же она?» «Вон там». Бармакар неопределенно ткнул пальцем в темноту. «Мы ее увидим?» «А чего же?» «Навестим Рутту?» «Так вот, эти плоты ляжутся для слонов. Слоны тяжелые, но плоты их выдержат. Ты так посмотри». Это толщина у этих бревен. Да, бревны исполинские. А зачем этот дерн? Ты видишь огромные кучи дерна? Бармакар сказал. Верно, это дерн. Плоты будут подогнаны к самому берегу. Их привяжут, а берег с плотами соединят дерном. Для слонов это. Их путь будет устлан дерном, точно зеленым ковром. Ты уразумел этот хитрый замысел? — Не очень. Чудак-человек. Слоны — это ж не люди. Они не полезут в воду, то бишь на плоты, поэтому требуется обман, этот самый дерн. Слонов погонят по зеленой дороге, а когда они окажутся на плотах, веревки перережут, и плоты поплавут к тому берегу. — Разве на том берегу нет врагов? — спросил Ганогат. Не знаю. — Как так не знаешь? «А в кого угодили нынче камнем? Прямо в висок ты и позабыл?» «О врагах думает сам Ганибал, а о слонах позаботится Рутта, ее товарищи». Ганну Гэт усмехнулся. «Что ж мы теперь зависим от Рутты?» Бармакар чуть не вскипел, но сдержался. «Может, Ганну Гет просто ревнует? В таком случае его вполне можно понять». бармакар заметил и от руты тоже мы связаны одним канатом у нас перед одна судьба может нам суждено обоим нет нет нет перебил ват судьба сулит только одно победу и в этом смысле мы связаны одной нитью одной веревочкой разве нет бармакар что то пробормотал я скажу так победа есть богатство Гэт отчеканил. «Для тебя, для Руты, для меня, для всех. Мы, наконец, переберемся в хорошие дома. У нас будут сады. Будут сады, значит, будут и птицы. А где птицы, там и любовь. Разве нет?» «Да, любовь, Гэт». Гэт был в ударе. Причувствие меня не обманывает». — Знаешь, у меня чешется левая ладонь, это к золоту. Мы с тобой пройдем через огонь, через воду, мы пробьемся через любую преграду и найдем то, что ищем. — Да, так сказал он. — Именно он, а я ему верю. Верю как себе, а ты? Бармакар был откровенен как младенец. Сначала-то я не верил, потом ты поколебал мое неверие, а окончательно убедил меня Рутта, а сердце у нее вещи. — Ты думаешь? — Гад положил руку на плечо друга. Рука была тяжелая. — Учти, женский нрав переменчив. Сегодня она изменила тому, потом мне, а завтра. — Что завтра? — тревожно просил Бармакар. — Ничего. Гад по-солдатски смачно высморкался. Костры горели буйно. Пламя рвалось ввысь, поленьев не жалели. — По-моему... «Они все видят», — сказал Бармакар, наклонив голову в сторону реки. «Ну и пусть они, наверное, не боятся нас. Они...» — Гэт плюнул в сторону врагов. «Что могут они против ста тысяч и сотни слонов?» Бармакар пожал плечами, а Гэт горячо продолжал. «Оглянись вокруг, ведь костров на земле больше, чем звезд на небе. Ты погляди, погляди!» А долбленки, видишь, вон их сколько на берегу. Считай, не сосчитаешь. Гэт обвел рукой горизонт. «Видишь, сколько их? Эти долбленки мигом доставят нас на тот берег. Нет, брат, тут все продумано, и ничего не жаль. А знаешь почему? Потому что нам нужна только победа, а иначе Карфагена не будет». «Значит, не будет и нас. Значит, закует нас в цепи и заставит пахать римские поля вместо быков. Ты меня понял?»